У него появилось нечто вроде третьего глаза. Это было что-то вроде способности к левитации. Он принимал это, но не мог объяснить. Он мог посылать свой глаз на любые расстояния. Он мог видеть почти всегда. Но иногда глаз загадочным образом слеп. Он мог заглянуть в комнату, где лежала старуха, Мог видеть их, собравшихся вокруг нее, и перышки их еще дрожали от того маленького сюрприза, который им устроили Гарольд и Надин. Но потом видение исчезло, и он вновь оказался в пустыне в своем спальном мешке, и перед глазами у него висело созвездие Кассиопеи, отдыхающее в своей звездной качалке. И внутри него раздался голос. она умерла они ждали что она заговорит но она так ничего и не сказала но он больше не верил этому голосу а тут еще эти неприятности со шпионами джадж со снессенной пулями головой и эта девка которая ускользнула от него в последнюю секунду а она ведь знала черт ее побери она знала он бросил на волков внезапный яростный взгляд и полдюжины из них стали грызться друг с другом. Он знал все их секреты, кроме кроме того, кто был третьим. Он посылал свой глаз снова и снова, но он не видел ничего, кроме загадочного, идиотического лица Луны. Кто был третьим? И как эта девка сумела его обмануть? Она застала его врасплох, оставив в его руках только обрывок своей блузки. Он знал о ее ноже. Но не смог предугадать этот внезапный прыжок в стеклянную стену. А как хладнокровно она покончила с собой, без малейшего колебания. Несколько секунд, и ее уже не было в живых. Мысли его прыгали одна за другой, как ласки в темноте. Вещи понемногу изнашивались по краям. Ему это не нравилось. Лаудер, например. Он действовал так безупречно, как заводная игрушка с ключиком в спине. «Пойди сюда, пойди туда, сделай это, сделай то». Но бомбой убило только двоих. И весь план, все усилия были испорчены возвращением этой старой негритянки. А потом, после того, как переднее колесо мотоцикла Гарольда скользнуло по аккуратной нефтяной лужице, и он пролетел несколько десятков метров вниз по лесистому горному склону, ломая кости и раздирая плоть. Он ведь чуть не убил Надин, а эта тупая шлюха стояла с разинутым ртом, склонившись над обрывом, и ждала, чтобы он выстрелил снова, словно хотела, чтобы ее убили. А кто завершит начатое дело, если Надин умрет? Кто, если не его сын? На следующий день рано утром Надин выехала из городка под названием Глендейл и поехала по 1.15 на своем мотороллере. Ее белоснежные волосы развивались у нее за спиной, напоминая свадебную фату. Ей было жаль мотороллера, который так долго и верно служил ей, но теперь жизнь его подходила к концу. Большой пробег, жара, трудный перевал через скалистые горы, отсутствие ухода, все внесло свой вклад. Звук двигателя стал хриплым и затрудненным. Но это неважно Если он сломается раньше, чем она достигнет цели, она пойдет пешком. Теперь никто ее не преследует. Гарольд мертв. А если ей придется идти пешком, он узнает об этом и пошлет кого-нибудь ей навстречу. Гарольд. стрелял в нее. Гарольд пытался убить ее. Несмотря на все усилия, мысли ее вновь и вновь возвращались к Гарольду. Она гладала воспоминания, как собака-кость. Это должно было случиться. В ту первую ночь после взрыва Флэг явился к ней во сне и сказал, что оставит Гарольда с ней до тех пор, пока оба они не окажутся на западном спуске. Почти уже в юте. Потом Гарольд будет устранен при помощи быстрого, безболезненного, несчастного случая. Нефтяное пятно на дороге, у самого края. Никаких хлопот. Но случай не оказался ни быстрым, ни безболезненным. А Гарольд чуть не убил ее. Пуля пропела в дюйме от ее щеки. И все же она не могла заставить себя сдвинуться с места. Она застыла от изумления, недоумевая, как он мог совершить такой поступок, как он мог осмелиться выстрелить в нее.